Глава двенадцатая. Мой основной доспех, Золотой Лев, после очистки от урманиных, стремительных полетов над Ночным Северным Королевством, боем с Гуру Земли и с Орнитом, был непригоден для дальнейшего использования и требовал незамедлительного техобслуживания. Поэтому после бегства Лорда Бекингем и стычки с британцами, обеспечившими его отступление, я вместе с десятью еще способными сражаться космодесантниками направился на военную базу близ Эребру. Возглавлял сборное отделение старший лейтенант Грин, его заместителем был Михей. Собственно, эти двое и тащили мою бренную тушку по воздуху на базу. Передвигаться таким образом оказалось гораздо быстрее, чем выдавливать последние капли тайги из замученного доспеха. Всего 10 бойцов из 40. Стычка с орнитом Гуру нам обошлась дорого. Четыре космодесантника убиты, высосаны проклятым жуком и стали частью его силы. Еще 12 человек ранены. Восемь из них получили ранения лично от Беккингема. Мерзкий британский лор, чтобы сбежать от нас, использовал проверенную тактику, нагружал нас ранеными, а мы своих не бросаем. В итоге часть бойцов была ранена, а часть присматривала за ранеными. Сейчас с ранеными я оставил тех, у кого в доспехах осталось мало энергии. Только у меня имелся сменный космодоспех. Одно непрослушанное голосовое сообщение сообщило мне Космолиса, Когда я запрыгнул в сменку, тяжелый доспех, именуемый «Белый конь». Хм, во время сражений я отключаю все не особо важные уведомления. Уведомления о голосовых сообщениях как раз относятся к подобным. Если у кого-то есть что-то срочное, можно связаться по рации в режиме реального времени, а не писать запись. Но все же возможность приема голосовых у наших доспехов есть, а оба мои доспеха связаны единым профилем. От досужих мыслей меня отвлек Архун, который придирчиво стал осматривать мой доспех. «Старина, не переживай. Я верну великого князя». Я легонько хлопнул по плечу Архуна. «Я не сомневаюсь ваше сиятельство. А еще я надеюсь, мне не придется чинить еще и ваш второй доспех». Он улыбнулся. Я молча кивнул. Убедившись, что все системы запущены и исправно работают, я быстро вышел из ангара. Отмеченный дланью, как раз только что успел сменить топливный картридж на доспехе Михея, единственного в нашей группе, не считая меня, у кого осталось меньше половины зарядов космодоспехи. «Воины, на сегодня у нас остался еще один бой. Поможем великому князю Тверскому одолеть врагов. На взлет!» — сказал ей взмыл в ночное небо. Мне не давало покоя непрослушанное сообщение. Прежде чем связываться с командующими на северном направлении, я решил прослушать его. Отдал команду «Космо Алисе». Секунда тишины Эх, Прости, Аскольд. <с> так себе начало. Форховое дерьмо. Извини за формат. Сражаюсь. Андрей Абальвенский и вправду говорил сбивчиво. В общем, похоже, мой путь заканчивается здесь, но молча уйти я не могу. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были рядом. За то, что я мог быть с вами. Лучше и не придумать. Спасибо вам за все. Я верю, что вы... В самом деле сможете создать космическую империю. Только вам это под силу. Ведь вы, Аскольд Александрит... Твари. Простите, Аскольд. Я хотел бы быть с вами подольше. Простите, что не могу. Будьте счастливы, Аскольд. ты пожалуйста, позаботьтесь о сестрах. о вашем маленьком братишке спасибо еще раз спасибо э а простите прощайте мой принц динамики шлема замолчали эй пробормотал я эй это все что ли арсений ты же а взревел я выплескивая эмоции ты не можешь просто так помереть твердо произнес я я запретил тебе не валяй дурака пока я проговаривал все эти мысли Я и сам не заметил, как выжил из белого коня 100% его мощности. Андрей Аболенский прекрасно знал, что его принц, а в этом мире по какому-то аномальному стечению обстоятельств, родной сын отключает все лишнее во время сражений. Его высочество всегда находится во главе командования, но и сам всегда стремится броситься в бой. Лишнее отвлекает. Поэтому только экстренные уведомления космодоспеха остаются активны, и связь с людьми. через несколько выделенных каналов. Все, зная об этом, великий князь Тверской оставил голосовую, как он читал, предсмертную записку, а не выдал весь свой монолог по рации. Да и не смог бы он сказать все это принцу в лицо. Духу бы не хватило сознательно огорчить его высочество. Все, подумал Андрей Аболенский, сжимая новую рану на боку. Запись завершена. Пора и честь знать. Земля вокруг Андрея Боленского вспыхнула густым рубиновым пламенем. В тот же момент над его головой образовался огромный ледяной круг, а по бокам — кольцо из шаровых молний. Старья, сражаться против таких могучих противников. Грустно усмехнулся великий князь Тверской, рванув из центра тройной вражеской атаки. «Четыре гору! Это ж надо! Хорошо хоть тот без безрукий недобиток вырубился!» Жав зубы, закряхтел Аболенский. Выбраться из-за подня он не успевал. Огонь, молнии и ледяные копья настигли его на краю стометровой зоны поражения. Пропуская через себя огромные потоки альтеры и бесконечно вливая живу в космодоспех, Андрей Аболенский изо всех сил держал защиту. Да, он уже записал посмертное обращение своему принцу, но дешево отдавать свою жизнь не собирался. «Чтоб вы все кормом для сорнитов стали!» — прорычал Андрей Аболенский, вырвавшись из зоны поражения. Его плечо до кости обожгло одной из шаровых молний, а бедро вспорола ледяная пика. «Если бы не Белый Лебедь, я бы давно помер». Мысленно Аболенский в очередной раз поблагодарил принца Аскольда и Архуна за создание космодоспехов. Ведь хоть враг и пробивал броню Белого Лебедя, часть ударов последний оплот защиты сдержал, Не говоря уже о том, что на пробитие доспеха требуется время. Иногда этих мгновений оказывается достаточно для возвращения контроля над живой, укрепления покрова и восстановления стихийного доспеха. А еще в космодоспехах есть автодоктор, уколы адреналина и обезболивающие помогают на время забыть о ранах и даже немного об усталости. Плюс и кровотечение космодоспех худо-бедно сдерживает. А значит, если я не заберу с собой как минимум одного гуру, «Я опозорь его высочество». Вместе с тем, великокняжеский рот оболенских мелькнуло в голове тяжело раненого великого князя. Проблема заключалась в том, что четверо гуру планировали убить оболенского И согласно плану, они старались держаться подальше, атакуя его издали и постоянно перемещаясь. такая смертельно опасная версия игры в лисичку и собачек. И все же чуть ранее... В один момент подловить ледяного гуру Андрея Боленскому получилось. А еще дважды. Огненного. Только гуру ветра и молний до сих пор не удавалось ранить. Атрибут давал им скорость. Эх, а ведь поодиночке они были медлительнее и слабее своей жертвы. Андрей Боленский взмыл в воздух. Доспех летел не так быстро, как мог бы. А Боленскому уже довелось использовать X2. Как раз благодаря этому он и смог второй раз ранить ледяного гуру, сломав ему несколько ребер и оставив небольшую сквозную дырку в животе. Но, увы, не убил. А в момент отката едва не погиб сам. Потому X2 и рекомендуется использовать лишь в двух случаях. Если уверен, что после активации 200% мощности ты сможешь победить и закончить бой. Либо если уверен, что после активации сможешь сбежать. Возможность побега Андрей Боленский даже не рассматривал. Сколько бы людей погибло, если бы четыре гуру начали буянить, собравшись в одной точке? Сотни, а то и тысячи смертей в одно мгновение. И проигранная битва на северном направлении. «Вижу огненного!» Поднявшись на 30 метров над землей, отметил про себя великий князь. «В форках дери. Уже атакуют!» Андрей Аболенский рванул вниз, заложив крутой вираж и увернувшись от огромной шаровой молнии. Следом в него полетели пять ветровых серпов. Они летели параллельно друг другу и очень быстро. Настолько быстро, что в нынешнем состоянии Аболенский не смог бы уйти из зоны поражения. «И не с таким справлялись», — подумалось ему. Извернувшись в воздухе на секунду замерев, он стал похож на скульптуру современного искусства, Столь сложная и глубокая поза, изобразить которую под силу далеко не каждому. И это в воздухе. Но внешний вид в бою не главное. Главное, в такой позе Аболенский смог просочиться между вторым и третьим серпом в пятерке. Оба они слегка шаркнули его стихийный доспех, но больше неприятностей не доставили. Аболенский смог пройти сквозь могучий атаку ветровика и, резко ускорившись, рванул вниз. Огненный гуру был все ближе и ближе. «Внимание! Полное отключение всех систем через 30 секунд!» сообщил Андрею голос его старшей дочери. «Мне хватит, Алисушка!» На полном ходу Великий Князь Тверской достал из-за спины импульсный молот, оружие, входившее в комплект Белого Лебедя. Собственно, из-за молота, рукоять которого напомнила как-то Алисе шею лебедя, доспеха Боленского и получил свое название. Молот лег в правую руку Великого Князя. «Тяжелое оружие. Без космодоспеха такое и не удержать». А Боленский замахнулся и... Огненный гуру, которому недавно этим молодом размозжило коленную чашечку, закрыл голову двумя руками и направил всю живу в стихийный доспех. Но Боленский ударил не молотом, а выпустил молнии из кончиков левой перчатки. Резко развернувшись, он швырнул молот за спину, влив в него последние крохи тайги. За спиной Боленского в этот момент находился другой гуру, ледяной, Именно его, огромного ледяного медведя, и расколол молот, продолжив свой полет в сторону врага. В космодоспехе Аболенского энергия осталась лишь в одном отсеке. Само уничтожение плюс решительно скомандовал великий князь. Короткое слово «плюс» в этой команде означало самый быстрый из возможных вариантов. Из груди Андрея Аболенского вырвалась сжатая сверкающая пушинка из молний. А самого великого князя в тот же миг буквально выплюнуло из зева космодоспеха. При таком экстренном катапультировании даже шлем остается с основной частью доспеха. забрал автоматически поднимается, а борт на подбородке отщелкивается в сторону. А Боленский остался без космодоспеха. За спиной находился огненный гуру, а на подмогу ему спешили гуру ветра и молнии. Великого князя от этих врагов отделял лишь готовый взорваться космодоспех, который стоял позади него. А перед глазами его был последний враг. Ледяной гуру, который с помощью стихийного доспеха смог остановить полет молота, отбросил молот в сторону, заметил несущегося на него князя. Но было поздно. Раздался оглушительный взрыв. Тайги вспыхнул, космодоспех горящий шрапнелью разлетелся в разные стороны, а оставшаяся в нем неполноценная версия подарка Перуна, вырвавшись на волю, тут же разрослась с дрекочущими белоснежными молниями. Ледяной гуру зажмурился, чуть отвернув голову. он начал создавать перед собой ледяной щит. Однако Андрей Аболенский полностью использовал эффект от самоуничтожения «Белого лебедя». Ударившая в спину взрывная волна и куски космодоспеха ускорили и без того быстрого гуру молний разжижающего перед собой воздух альтерой. Великий князь Тверской, закрыв голову руками, влетел в формирующийся перед ним щит врага, послышался треск, В разные стороны полетели ледяные осколки, в которых отражался пылающий тайгий и частички космодоспеха, а также стрекочащие белоснежные молнии. Мгновение, и левый кулак Андрея Боленского врезался в ледяной шлем противника, на котором тут же появились трещины. Хук справа. Ледяной шлем начал крошиться. Великий князь схватился обеими руками за затылок противника и, что было мочь, врезал лбом тому в переносицу. нужно быстрее быстрее пока те трое не очухались подгонял себя андрей оболенский осыпая градом ударов ледяного врага еще один удар в челюсть противнику и вот ледяной гуру больше не в силах восстанавливать свой стихийный шлем великий князь замахнулся чтобы пробить покров и снести голову у врагу но ощутил как в спину летят сгустки чужой энергии и в этот же момент с живота ледяного гуру вырвался колбу одна из основных контратакующих техник, которую осветленные выучивают на ранних рангах, как только им становится доступна материализация атрибута. «Ах!» — взвал Андрей Аболенский, пропустив ветровые серпы и удар молнии в спину, сбился с ритма и, ударивший его в живот ледяной кол, пробил стихийный доспех, уперся в покров, начал отодвигать великого князя назад. «Но нет, ты не спасешься!» Эта мысль вздыбилась внутри черепной коробки Аболенского, будто бы целый табун разъяренных лошадей. Точно не ты. Он успел впиться пальцами в плечи ледяного гуру и силой дернул себя вперед. Ледяной кол между ним и врагом треснул, обломился на середине. Аболенский подался на врага и... в Спину вновь врезались ветровые серпы и молнии. На этот раз все они продрались сквозь защиту Аболенского и вгрызлись в его тело. Ах... Выдохнул он перед глазами, все поплыло. «Александриты не сдаются», — заревел его внутренний голос. «А-а-а-а!» он сам, не то медведем, не то львом. И великий князь Тверской в последний раз рванул вперед. Ошметок ледяной пики пробил живот мужчины, но это его не остановило. Сил поднять руки сжимающей плечи врага не было. Но разве обязательно нужны руки, чтобы лишить врага головы? Утробно рыча, великий князь Тверской впился зубами в глотку своего врага. Альтера, поднимающаяся из самого нутра, уничтожала покров ледяного гуру. а а, -а, -а, -а На сей раз вопить от боли пришел черед врага. Он что-то выкрикнул по-английски, вновь заверещал, но заткнулся, когда смертоносные зубы отпустили его шею. Моргнув, вражеский гуру увидел перед собой перемазанное его же кровью лицо. Великий князь Тверской, находясь одной ногой в могиле, победно скалился и рычал. Он распространял вокруг себя какую-то первородную силу. Британский гуру в ужасе позеленел. В ту секунду он уже забыл, что перед ним человек. Британец видел перед собой хтоническое чудовище, прибывшее забрать его душу в преисподнюю. А в следующий миг он ощутил мощный удар в переносицу, раздирающую силу внутри своей черепушки и... Все. От размашистого удара лбом, приправленного последними горстками альтеры, голова британца с брызгами разлетелась во все стороны, лопнув точно спелый арбуз. Великий князь Тверской разжал пальцы. Обезглавленное тело рухнуло к его ногам. Князь начал оборачиваться. Он уже видел, как в него летит вращающееся ветровое копье. Он желал встретить свою смерть лицом к лицу. Во что бы то ни стало, не дать убить себя ударом в спину. Копье приближалось и... Великий князь ощутил удар, но не в грудь, а сбоку. В следующий миг его ноги оторвало от земли. «Фух, Идрит тебя вдышло успел», — услышал он голос Арвина. Противоречивым образом в этом голосе одновременно сплетались усталость и бодрость. «Ты отлично сражался, но не смей умирать, не омрачай нашу победу. Слышишь меня? Я привел космодесант к тебе на помощь. Остальные с нашего направления идут сюда». «Слышал вас тут враг, Давид?» «С вашего? Вы закончили?» Выдавил из себя великий князь Тверской. «Ага, я лично прикончил гуру, как и ты. аску у себя сделал тоже. Держись, форк тебя нежно, а? Аск скоро будет здесь. Он очень расстроится, если ты окочуришься». «Я не хочу расстраивать его». В этот момент Арвин заложил крутой вираж, уходя от ветровых серпов. Он едва не попал под молнии и начал снижаться. «Присмотрите за его светлостью!» Решительно произнес он, передавая с рук на руки тело великого князя группы ратников Аболенских, возглавляемой двумя его знакомыми мастерами. «Не дайте ему умереть!» А затем снова взмыл в небо. «Тут три гуру. Надо бы убедить их, что на сегодня хватит, и можно расходиться по домам!» пробормотал себе под нос княжечного Черкасский.